Ревностный, приверженец холодного оружия и рукопашного боя, сидящий ближе всех к башняку, ухмехнулся. Удивительно, господа, сколь велико, среди заговорщиков желание иметь заступника. Менкендорф мягко взглянул на башняка. Для тех, кто не винится, наказание строже. Он будто произносил написанные для пьесы слова, которые успел выучить во время долгих и скучных допросов. Башняк молчал.